Часть вторая. Остаток рабочего дня у следователя Петелиной ушёл на передачу текущих дел коллегам. Не все были рады новой нагрузке. И без того зашиваются, а тут любимица Харченко улетает под крылышко крутому вожнюку, спихивая на них серую рутину. И никто не верил, что не обошлось без протекции. Елена и не пыталась доказать обратное, начнёшь оправдываться, дашь повод новым слухам, от чего вдруг симпатичная женщина понадобилась яркому мужчине. Со стороны кажется, что звание на погонах уравнивают женщин с мужчинами, но форма лишь подчёркивает гендерное различие: майор в брюках и майор в юбке коллеги провожают разными взглядами. И ладно бы речь шла, только направление вззора, а скрытый скепсис в глазах. Мужчины-следователи никого не должны убеждать в своих способностях. Женщинам приходится это делать постоянно. Помимо служебной суеты, голова петеленной была занята предстоящими семейными хлопотами: как всё успеть за остаток вечера, купить продукты, приготовить еду на 2-3 дня, постирать самое необходимое, проинструктировать маму о расписании тренировок дочери, объясниться с Маратом, собраться самой и урвать от сна пару часов на изучение дела Живареза. Зазвонил мобильный. Настя. Ещё не услышав дочь, Елена знала, о чём та ей напомнит. Мама, я на складе, получаю спортивную форму для сборной. Выдали огромную сумку. Где ты? Ты же обещала подвезти. Помню, помню, пролепетала Елена, открывая на дисплее карту с дорожными пробками. Как же всё не к счастью. Дорога на склад и домой часа полтора, как минимум. А если осенняя хмарь разразится дождём и того больше. Но дочери и так достаются крохи её внимания. В последний вечер она обязана быть больше мамой, чем майором юстиции. Елена придала голосу жизнерадостность и, собирая вещи, заверила: "Уже выезжаю". Спортивная сумка на колёсиках действительно оказалась огромной. Туда при желании могла поместиться худенькая Настя. Дочь пихнула красивую сумку на заднее сиденье автомобиля и втиснулась рядом. Её личико светилось от счастья. Тут два комплекта одежды, ботинки, перчатки, насадки для щёток, секундомер. Всё самое классное из моей фамилии, представляешь? Поздравляю от всей души, парадо Василия Елена. В этом сезоне Настю включили в состав юношеской сборной России по кёрлингу. На следующей неделе она должна отправиться на юношескую олимпиаду в Норвегию. Сегодня команда получила специальную форму сборной страны. Посмотри, Настя с энтузиазмом перебирала и демонстрировала вещи. Толстовка, поло, жилетка, красный и светло-серый, а ещё тёплая куртка. Команда обязана ходить в одинаковой форме даже в свободное время. У меня ещё никогда не было формы с фамилией. Дома сфотографируюсь, выложу в нете. Пусть учителя видит, что я не просто так занятия пропускаю. Елена вела машину, посматривая в зеркало на счастливую дочь. На спортивной форме были вышиты герб флаг и название страны. А на спине латинскими буквами их фамилия Петелина. Сердце радовалось за успех дочери. Ради таких моментов родители и живут. Елена включила мигалку, перестроилась в крайний левый ряд и встала на светофоре в ожидании стрелки. Мама, ты куда? Мне на тренировку в новую лигу, возмутилась Настя. Только сейчас Елена заметила у дочери рюкзак, с которым та ездила на тренировке по кёрлингу. И сколько тренировка продлится? Полтора часа. Ты же подождёшь? Ну как отказать любимой дочке в такой день? Подожду, обречённо ответила Елена, понимая, что её планы на вечер придётся пересмотреть. Напротив кёрлинг-клуба, через улицу, располагался дорогой супермаркет. Настя убежала на тренировку, а Елена решила зайти за продуктами. Время на подготовку ужина у неё не остаётся. Зато в супермаркете можно купить готовые блюда, по качеству не уступающие приготовленным в ресторане, и сегодня она не поскупится, выберёт несколько блюд и хорошее вино. С Маратом о внезапной командировке лучше говорить после того, как он поест. Всякая женщина знает, что сытый мужчина покладисте и добрее. Спешить было некуда, и она провела в супермаркете около часа. А когда покинула магазин и вернулась к машине с покупками, её ждал сокрушительный удар.